Я написал книгу «Сердце хирурга». Там ты сможешь прочитать скорбные строки, вызванные моим отчаянием. Нет для хирурга ничего хуже, нежели отказать больному, признав свое бессилие. Я признавал это, отступая перед многолетними курильщицами. Теперь наступило время массового поступления на операционные столы женщин-курильщиц. Нет, я тебя не пугаю. Курение — дело добровольное. Только раз мы начали говорить, позволь высказать тебе свое мнение, чтобы твое отчаяние впоследствии не разрывало мое сердце. Через мои руки и мое сердце прошли сотни людей, страдавших от того, что они не смогли бросить эту пагубную привычку. Жалобы одинаковы и начинаются с невинной просьбы. Что-то у меня с легкими. Так и у тебя после десяти 15 лет курения возникает бронхит курильщика. И ты начинаешь кашлять и просыпаться ночью, чтобы выкурить сигарету. Недавно мой знакомый обратился с той же просьбой. Договорились о встрече. Он пришел через несколько месяцев. Когда на операционном столе мы вскрыли грудную клетку, оказалось, что все проросло метастазами, и я ничем не смог ему помочь. Трудно знать, что умирает больной. Еще труднее знать, что это твой близкий товарищ. В этих строках, обращенных к тебе, будут слова и цифры, найденные моими единомышленниками. Но только я, хирург, представляю, что стоит за этими цифрами и процентами. Я не буду утверждать банальные истины о том, что капля никотина убивает лошадь. Не буду говорить о том, что 20 выкуренных ежедневно сигарет сокращают жизнь на 8, 10, 12 лет. Ты молодая, и твоя жизнь кажется тебе нескончаемой. По данным английских врачей, каждая выкуренная сигарета стоит курящему 15 минут жизни. Пустяк, если тебе только 20. А что тебе от того... Что злостные курильщики заболевают раком легких в 30 раз чаще, чем не хотя рак на 95-98% зависит от курения, что средний возраст умерших от сердечных приступов 67 лет, а у курильщиков 47. Что такое? Эти двадцать лет разницы, когда тебе только двадцать и все еще впереди. С огромным огорчением для себя я вижу, как девочки покуривают возле школы, зажав сигарету в кулак. Они научились курить, взяв пример с пионервожатой. Что в студенческом общежитии девушки собираются, чтобы покурить и поболтать о будущем замужестве. Социологи провели анонимную анкету, в которой один из вопросов был «Почему вы курите?» 60% девушек ответили «Это красиво, это модно», а 40% курят потому, что хотят нравиться мальчикам. А как мальчики относятся к этому? Было опрошено 256 юношей. Им предложили три вопроса, И, соответственно, три варианта ответа – положительно, безразлично, отрицательно. Вопрос первый. В твоей компании девушки курят. Как ты к этому относишься? 41% ответили положительно. 17,4% – безразлично. 41,6% – отрицательно. «Вопрос второй. Девушка, с которой ты дружишь, курит. Как ты к этому относишься?» «Один процент», — ответили положительно.